Глава десятая Чистокровный феникс Ингури. «Так ты, чистокровный феникс?» Прорезал вдруг тишину голос Даура Адингтона. Я посчитала за лучшее сказать правду. В конце концов, они сами скоро поймут, когда корсет увидят. «Да». — поспешно ответила я, чувствуя, как пылают щеки. «Твой отец — человек», — заметил Арней Аддингтон, «И ты носишь родовое имя Майер. Это человеческое имя». «Мама была первой женой отца», — ответила я. «А у людей так принято, чтобы менять имя. Но каждую луну, пока мама носила меня под сердцем, она проводила древний ритуал». «Ритуал крови. Это позволило мне родиться чистокровным фениксом». Братья Аддингтон, нахмурившись, переглянулись. «Сомневаюсь, что они слышали о древних ритуалах крови. Мы не делимся информацией о себе с людьми и уж тем более с дракхами. Даже я, прожив на островах всего лишь два года, не могу назвать себя полноценным фениксом». Я и кончиками пальцев не дотянулась до наследия вольного народа, до того истинного, что делает Феникса Фениксом. Но главное я уловила. Так говорит тетя Заури. Несмотря даже на то, что родилась от такой безголовой матери. Это тоже ее слова. Маму сестры так и не простили. Закровный ритуал. За то, что заплатила за него годами своей жизни. За то, что, решившись на ритуал, чтобы родить ребенка чистокровным фениксом, мама нарушила клятву данную племени. А мамино здоровье оказалось подорвано. Во время беременности ее крови пришлось циркулировать очень быстро, чтобы вытеснить человеческую кровь из меня. Из-за этого мама состарилась прежде положенного. Внешне было не так заметно разве что кожа ее перестала сиять, как это бывает только у чистокровных фениксов, и стала напоминать человеческую. С детских лет жизни среди людей я привыкла пользоваться специальным маскирующим кремом, который мама изготавливала дома сама и научила изготавливать меня. Мама не хотела, чтобы соседи знали, что я феникс. Боялась, что донесут в жандармерию и меня отнимут дракхи. Когда в нашем городке бесчинствовала совинная лихорадка, болезнь, которая в обычное время Феникса и не коснулась бы, мама сгорела за считанные недели. Она просто не смогла противостоять болезни. Сила ее крови была полностью передана мне во время родов. Нарастить иммунитет заново можно, но только на это требуются десятилетия, а человеческие лекарства нам не помогают. Эпидемия просто застигла маму врасплох. Я раньше часто думала, что было бы, если бы мама осталась жива. Но потом, после того, как поделилась мыслями с теткой Заури, перестала накручивать себя попусту. «Ты не человек и не Альф, чтобы тратить свою жизнь на Химеры», сказала тетя. «Ты Феникс. Ты должна быть достойна звания Высшей». Что бы там эти дракхи не говорили? «Ритуал крови?» — переспросил Даур. «Да». «Ты намеренно носишь человеческое имя рода?» Я пожала плечами. «Чего они прицепились-то к этому имени?» «Если бы стало известно, что в Академии магического права учится чистокровный феникс, не продержаться бы мне в стороне от высочайшего внимания до третьего курса». Начальник, господин Эсар, знал понятно, потому что в конспирации тоже надо знать меру. И потому готов был взять меня в обход правил на пятилетний контракт, хотя сперва полагается контракт на полгода, затем на год и так далее. Но в бюро по связям с редкими расами телепаты всегда нужны, и чем сильнее телепат, тем лучше. А я Феникс. А значит, априори более сильный маг, чем большинство их сотрудников. А мама моя была мало того, что вождем, она была темным фениксом. А сильнее телепатов просто не бывает. В общем, настырный и неуместный интерес драгхов раздражал. Я и не подозревала в себе такого снобизма. Похоже, это качество не только Дракхам присуще и не удержалась, чтобы не ответить с сарказмом. «К счастью, скоро изменю на материнское, имя моего племени», сказала я, вздернув подбородок, «потому что из рода отца меня с позором изгонят, так что ничего другого мне не остается». «С позором, птичка?» своим умопомрачительно низким голосом спросил Арней. «С каким позором?» И я поняла, что эти двое издеваются. С самого начала издеваются. Играют со мной, как кошки с мышью. И пусть. Я маленький беззащитный феникс, а они большие высшие дракхи. Так что вот пусть им и будет стыдно. Могла ли я хотя бы предположить тогда, до какой степени этим двоим неведомо чувство стыда? но под взглядом фиалковых глаз Высшего драгха мое красноречие как корова языком слезала. «Как звучит имя твоего племени?» проявил вдруг интерес Даур. Ромаян. Ингуре Ромаян, ответила я и в этот же момент твердо для себя решила. «Попрошу их добавить в договор пункт о возвращении мне имени племени официально» даже если семья отца и не откажется от меня. Брат имел в виду, что согласно условиям договора, который мы предлагаем тебе заключить, чтобы задокументировать магически наши обязательства друг перед другом, мы гарантируем тебе доступную нам конфиденциальность». «Доступную чего? Прямо официальные переговоры какие-то, а не прелюдия». «И договор ты так и не прочитала», — продолжал Даур. «Передумала?» Пальцы непроизвольно смяли листки, выдав тем самым мое волнение. «Кто передумала?» «Я?» «Никогда клянусь пламенем». «Читай и подписывай», — почти прорычал Арней, глядя мне в глаза. «Или проваливай отсюда».